И на пути одной из самых дальних прогулок, совершавшихся нами в Камбре, было место, где, стесненная холмами, дорога вдруг выходила на широкую равнину, замкнутую на горизонте изрезанным просеками лесом, над которым возвышался один только острый шпиль колокольни Сент-Илер. Такой тоненький, такой розовый, что казался лишь легким штрихом, едва оттиснутым в небе, ногтем безвестного художника, пожелавшего придать этому пейзажу, этому чистому куску природы, маленькую черточку искусства, единственный намек на присутствие человека. По мере того, как мы приближались и могли различить остатки четырехугольной полуразрушенной башни, которая еще стояла рядом с колокольней, но была значительно ниже ее, Я больше всего бывал поражен красноватым и мрачным тоном камня. И туманным осенним утром руина, возвышавшаяся над сизолиловыми цвета грозовой тучи виноградниками, казалась пурпурной, совсем почти как лоза дикого винограда. Часто на площади, когда мы возвращались домой, бабушка останавливала меня и предлагала посмотреть на колокольню. Из окон своей башни, проделанных по два, одна пара над другой, с соблюдением той правильной и своеобразной пропорции в расстояниях, которая сообщает красоту и достоинство не только человеческим лицам, она выпускала, выбрасывала через одинаковые промежутки времени стаи воронов, которые в течение нескольких мгновений с карканьем кружились над нею как если бы старые камни, позволявшие им резвиться и словно не замечавшие их, стали вдруг необитаемыми, стали излучать из себя что-то бесконечно тревожное, поразившее птиц и их спугнувшее. Затем, избороздив во всех направлениях фиолетовый бархат вечернего воздуха, внезапно успокоившиеся птицы возвращались и поглощались башней, из зловещей вновь превратившейся в благожелательную, причем некоторые из них садились там и сям, с виду неподвижные, но хватая, вероятно, пролетающих мимо насекомых, на верхушках остроконечных зубцов, словно чайки с неподвижностью рыбаков, замирающие на гребнях волн. Сама не зная хорошенько почему, Бабушка находила в колокольне сент элер то отсутствие вульгарности, претенциозности и мелкости, которая побуждала ее любить и верить в огромную благодетельность их влияния и природу, когда рука человеческая не умаляла ее, как делал это садовник моей двоюродной бабушки и произведения великих художников. И точно, каждая часть церкви Доступная взору наблюдателя отличала ее от любого другого здания своего рода мыслью, которой она была проникнута. Но если мысль эта была разлита по всем ее частям, то в колокольне она как бы достигала самосознания, утверждала некоторое индивидуальное и ответственное за себя бытие. Именно колокольня говорила от лица церкви. Я очень склонен думать, что бабушка смутно находила в Камбрейской колокольне то, что было для нее наиболее ценно в мире – естественность и благородство. Будучи несведущей в архитектуре, она говорила, «Дорогие мои, вы можете смеяться надо мной, если вам угодно. Она, может быть, не отличается безупречной красотой, но ее причудливое старое лицо мне нравится». Если бы она играла на рояле, то, я уверена, игра ее не была бы сухая. И смотря на нее, следуя глазами за мягкой напряженностью ее очертаний, за пламенной склоненностью ее каменных скатов, которые, поднимаясь кверху, сближались, словно руки, сложенные для молитвы, бабушка до такой степени сливалась с устремленностью шпиля, что взгляд ее казалось Возносился вместе с ним И в то же время Она дружелюбно улыбалась Старым изношенным камням У которых закатное солнце Освещало теперь только остроконечные Зубцы подле крыши И которые с момента вступления В эту залитую солнцем зону Смягченные светом Казалось, вздымались Вдруг еще выше Улетали куда-то вдаль Словно ноты, взятые фальцетом На октаву выше